Неожиданно для академика дверь распахнулась. На пороге стояла полная, седая, но еще бодрая и румяная, в темной душегрейке и такой же кичкой с ключами у пояса шестидесятилетняя старуха. Это и была светматушка, древний, властный столб Настасья Филатовна Бавыкина. Она, вскинув руки, двинулась к академику, как вдруг заметила сидевшего в креслах офицера и отступила. Вася! Ой, да стой же! Что это? Василюк, голубчик ты мой! Во! Настасья Филатовна! Матушка! Я... Я... Ох, милый, вот так утешил. Одна, частой. Да, да. Так и есть. Не стыдно ли? Не села, не пала. А уж за компанство, за пунш. Да и вы, ваше высокородие, хоть и хозяин мой, стыдно. Но будет, будет. Вот я как супружницей вашей Отлепортую. Долго гостеприимства, сударыня. Гостеприимство. Но за сим оставляю вас наедине. Ну, а ты, Вася, испеватель Пунши, кадет, дай-ка рассмотрю, каков ты нынче стал, сердечный мой радостный. Едва ли теперь тебя спознала. Вот она, походная та доля, как возмужал. Ну, ангел мой, Васенька, пойдем же в мою конуру. Не своя теперь, чужая. Ну, пошли, пошли. Они прошли в сене, за которыми Бавыкина снимала две комнаты. Ой, соколик мой, уж не чаяло свидеться с тобой. Не такую ты оставил вдову, сударь Анисима Поликарпыча. Ну, будет, Дуб поголенный нынче я, облетели все листочки. Ах. И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы.